Дневник художника 26 ноября седьмого года, среда Вечером вылетали из Алма-Аты в Карачи. При прохождении пограничного контроля в аэропорту возникла проблема. Пограничник говорит, не пропущу, у вас нет транзитной пакистанской визы. Дмитрий начинает объяснять ему, что она не нужна, мол, мы всегда так летаем. Тот ни в какую. И что, возвращаемся? Нет, говорит Дима, сейчас разберемся. Предлагает звонить куда-то, но служивый стоит на своем. На шум вышел капитан, повертел наши паспорта и билеты. Дима ему, мол, мы в Непал, экспедиция, альпинизм, какие-то фотографии стал показывать. — А, — говорит капитан, — альпинисты, знаю, вашу команду тут с оркестром недавно встречали. И говорит солдатику, — Этих можно, пропускай. Вышли в зал ожидания. Дима вздохнул и сказал, — Ну вот, капитан нашу судьбу и решил. Дима всегда был фаталистом, и Андрей мог предположить, что его приятеля терзают дурные предчувствия, Примечание автора. 27 ноября, 97 седьмой год, четверг. Как обещал Дима, никто никаких транзитных виз не спрашивал. Настроение приподнятое, в окно самолета наблюдая огромные равнины с реками и полями. Дмитрий с камерой тоже прилип к окошку, показались снежные горы. Я делаю несколько снимков и первый раз в жизни смотрю на Гималай. Выходим из самолета. Яркое солнце, теплый воздух, предвкушение незабываемых впечатлений. В галерее, ведущей к зданию аэропорта, Дмитрий, показывая на мраморные плиты пола, говорит. Ты смотри, где ты идешь. По этим плитам шагал Месснер с братом Гюнтером и быком. Представь себе, шаги скольких великих альпинистов они помнят. Прозвище «бык»? Мне знакома по книжке Месснера «Хрустальный горизонт». Дима называет еще несколько имен, и я действительно переживаю торжественность момента. Дима бывал здесь и все уже знает, как и что, куда ехать, сколько платить. Наша задача – остановиться в гостинице и разыскать Букреева. Он уже несколько дней в Катманду и ждет нас. Садимся в такси, едем в Тамил, это туристский район, в Катманду, с лавками, ресторанчиками и гостиницами. За окном мелькают сначала какие-то поля, заборы, лавки, разваливающиеся ступы с деревьями, выросшими прямо на их куполах. В городе на узких улочках безумное столпотворение разношерстного народа. В глазах ребит от бесконечных лавок с невообразимым набором экзотических товаров. Бусы, миски, маски, цветные тряпки, груды фруктов. Ощущение непрерывного праздника. Въезжаем во двор отеля «Стар». Дима останавливался здесь раньше. У нашей развалюхи авто не открывается багажник. Не можем достать свои рюкзаки и баулы. Водитель говорит, что здесь никак не открыть. Придется ехать в мастерскую. Мы с Димой переглядываемся. Что это, развод или подстава? Дима говорит, поезжай с ним, а я тут пока оформляться буду. Нифига себе, я по-английски не бум-бум. Ничего здесь не знаю, ни входов, ни выходов. Но еду с водителем. Машина у него еще та раздолбанная, ржавая, помятая, на скрутках проволочных еле держится. И вот везет он меня по безумному лабиринту улочек черт знает куда. Приехали в какой-то двор на окраине города, встречают человек пять, давай меня по плечу хлопать, говорят что-то, улыбаются. Повозились, машину вскрыли, поехали назад. Вернулись, и я Диме говорю, как ты мог меня одного в незнакомом городе без знания языка отправить куда-то? Я уже подумал, что грохнут или ограбят. Он смеется. «А я специально, чтобы ты быстрее адаптировался. Знаешь, как плавать учат. Или выплывет, или утонет. Возвращаться тебе в одиночку придется. И не волнуйся, здесь преступность нулевая. Они же все буддисты». «Ну, спасибо за урок». Отправились искать Букреева. Он еще в Алма-Ате сообщил Дмитрию по телефону, что остановился в гостинице «Скала». Довольно быстро нашли отель. Заходим во внутренний дворик и сразу видим Анатолия на балконе второго этажа, с ботинком в руке. «Прибыли!» — и он машет ботинком. «Поднимайтесь сюда!» Букреев стоит в одних трусах возле входа в номер и чем-то мажет ботинок. В дверной проем видны две синие экспедиционные бочки и пол, заваленный вещами. Веревки, куртки, штаны, железо и прочий альпинистский инвентарь. Обмениваемся приветствиями. Руки его заняты. На левый ботинок, а указательным пальцем правый он продолжает втирать в швы ботинка пропитку. Поболтали, обсудили план действий, договорились вечером встретиться. Отправились с Дмитрием гулять по Тамилу. Зашли в какую-то контору, оплатили пермит на вход в национальный парк Анапурна. Ходили по бесчисленным лавочкам, подобрали мне ботинки пластиковые, палки трекинговые, еще что-то. Вечером, как договаривались, идем в гостиницу «Скала» за Анатолием, чтобы вместе поужинать. Он знакомит нас с Симоной Моро, его итальянским партнером в экспедиции на Анапурну. В компании с ними еще один знакомый Букреева, американский альпинист. В сланцах, ступни ног забинтованы. Он недавно прибыл откуда-то сверху, и у него обморожение. В пятером направляемся в какой-то ресторанчик неподалеку. Букреев, видимо, часто здесь бывает, и персонал его знает. Нас встречают улыбками, размещают. Садимся, я выкатываю припасенную на этот случай бутылку. Ужинаем, разговариваем. В какой-то момент я пытаюсь произнести тост, как я рад оказаться в Непале, да еще в компании таких знаменитых альпинистов. Но Анатолий прерывает меня. Кончай про каких-то знаменитых. Давайте просто. За встречу. И чтобы хорошо закончилось то, что хорошо начинается. 28 ноября, 1997 год, пятница. Утро. Дима что-то записывает в блокнот. Где, что и сколько стоит? У него есть планы возить в Непал из Алма-Аты тургруппы, поэтому он фиксирует все детали. Он еще в Алма-Ате предупредил меня, чтобы я взял блокнот, и я тоже веду дневник. В обед встретились с Анатолием и Симоны. Толя предложил поехать в ресторан, который отличается от тех, что в Тамиле: Сад, столики деревьев, водоем и павлины. Сидим, обедаем, беседуем, никуда не торопимся. Букреев интересуется у Соболева как у того с акклиматизацией и как он готовился. Дима что-то отвечает. «А я по утрам здесь кроссы бегаю», — говорит Толик. «В шесть стою и на Сваембунатх бегом». Сваембунатх — это гора с обезьянами и большой ступой. Букреев рассказал, что как-то в Катманду концерт БГ посетил. Скептически достаточно отозвался. «Кому-то, наверное, нравится, но мне очень глубоким не показалось. Вдруг выясняется, что надо срочно оформить какую-то бумагу, что-то связанное с разрешением на восхождение». Вскакиваем, ловим такси. Букреев говорит водителю, что надо ехать в Министерство туризма. Тот «да», «знаю», «садитесь». Колесили-колесили по городу, даже я уже вижу, что по третьему кругу проезжаем мимо одних и тех же зданий. Букреев ругает таксиста, а Симона кричит, что видит знакомые крыши. Выскочили из машины у какого-то пустыря и бегом. До закрытия Министерства остается полчаса, а завтра выходной. Перелезая через заборы и канавы, мимо коров и помоек, Мы добрались, наконец, до следующего забора, перелезли. А за ним оказалось нужное учреждение, скромное небольшое здание. Толик и Симоны вошли внутрь, мы с Дмитрием ждем снаружи. Выходит. Успели оформить за пять минут до закрытия конторы. Букреев говорит Соболеву, тебя в Пермите нет, но ты неофициально идешь, куда сможешь. Дмитрий поясняет мне, что речь идет уже непосредственно о восхождении на Анапурну. По плану на завтра намечен выезд в город Покхара. Не спеша прогуливаемся, но вдруг выясняется, что опять надо бежать, на этот раз звонить. Но бежать-то приходится нам, Букреев просто стремительно шагает на своих ходулях, умудряясь двигаться в толпе, никого не задевая и не толкая. Оказывается, звонить из гостиницы дорого, а Букреев знает какой-то переговорный пункт, где дешевле. Как говорится, бешеной собаке сто верст не крюк, и мы чуть ли уже не час прём в дальний конец города, потому что первая точка оказалась закрытой, а он знает ещё одну. Вернулись в свою гостиницу. Перед сном болтаем. Дмитрий не просто очень уважительно отзывается о Букрееве, а восхищается им. Я отмечаю, что у Букреева специфические пропорции фигуры, руки длинные, почти до колен. В научных книжках пишут, что это признак маниакальных наклонностей. На это Соболев резонно заявляет, что в горы только маньяки и ходят. Потом посмотрел на свои руки и спрашивает меня. «А ты откуда знаешь, что его в команде белым Гибоном зовут?» Ржом. 29 ноября, 97 седьмой год, суббота. Сегодня выезжаем в Покхару. Неожиданно заходит Букреев. Они с Симоном договорились сделать вертолетом заброску в базовый лагерь. «Вам все равно Портерам пришлось бы платить, так что с вас по 50 долларов». Ушел. Дмитрий опять его гиббоном обозвал. «После обеда собираемся с рюкзаками и баулами во дворе гостиницы, где живет Симона. Уже три часа ждем автобус, на котором поедем в Покхару. Тут прибегает Симона и говорит, что автобус ждет нас в трех кварталах отсюда. Бегом!» Заметались по прилегающей улочке в поисках вилларикш, Наняли несколько экипажей, погрузили на них бочки, тюки, баулы, коробки, тазики и рюкзаки. Со свистом, улилюканем и криками несемся куда-то под уклон, подбирая падающие коробки. Как будто на тачанках в атаку кинулись или цыганский табор гуляет. Нашли автобус, часть грузов на крышу привязали, часть в салон погрузили. Тронулись. Водитель, с ним еще один сопровождающий, и нас четверо. Сопровождающий выдал путевой лист. Записались в него все по очереди. Фамилия, имя, отчество, дат рождения, гражданство. «Смотри, как серьезно. Прямо как полетный лист вертолете», — отмечает Букреев. «Где-то на трассе остановились у придорожной харчевни. Водители поужинали, мы выпили чаю». Дмитрий толкает меня в бок. «Смотри». Водители, сопровождающие, щедро добавляют в свой чай местный сорокоградусный напиток. Кажется, «челленджер» называется. Букреев тоже головой качает. Да, с такими доехать бы, без приключений. Под утро часа в четыре прибыли в Покхару. 30 ноября, 97 седьмой год, воскресенье. Утром выглядываю из номера и вижу наши экспедиционные грузы. Как их ночью посреди внутреннего гостиничного дворика побросали, так они и лежат. Вышли погулять, к нам присоединился Симоны. Сфотографировал их с Дмитрием на фоне горной панорамы, в центре которой виден пик грандиозный. Симона говорит «Это Мачо-Пучари». Примечание. Мачо-Пучари – гора высотой 6998 метров. Считается в Непале священной горой и закрыта для альпинизма. Единственное незавершенное восхождение на гору было предпринято британской командой под руководством Джимми Робертса в 1957 году. Конец примечания. Дмитрий уточняет «Дом Будды. Непальцы верят, что там материализуется Будда». Гора священная, и экспедиции на нее запрещены. Дождались Букреева, он с утра уже куда-то бегал. Говорит, что нашел место, где можно нарубить бамбуковых вешек, чтобы ими маркировать тропу. Пошли всей командой завтракать. Мы с Дмитрием заказываем по бутылке туборга, как и в предыдущий раз, а Толян неодобрительно замечает. Что-то вы пиво много пьете. Сам он, кстати, даже в первую встречу в ресторане лишь пригубил алкоголь. Букреев и Симона пошли решать вопросы с вертолетом. Стало известно, что тропа под Аннапурну на метр завалена снегом, шерпом с грузами не пройти, и Букреев взял на себя переговоры с русским летчиком, который работал в непальских авиалиниях. Они были знакомы ранее, примечание автора. Мы с Димой вышли то ли к реке, то ли к вытянутому озеру. Двинулись дальше, к какому-то мосту. Пока разглядывали дамбу, подошли две дамы в цветных одеяниях с мешками за спиной. Дима сразу определил. Это торговки из Тибета. У них сувениры бывают очень интересные. Посмотри обязательно». Они выкладывают из мешков на землю всякую всячину. Бусы, амулеты, фигурки бут, бодхисатв, животных из кости и металла. Все очень интересно. Но, помня совет Дмитрия, я намерен купить сувениры на обратном пути и ничего не беру. Оби в крик, мол, смотрел-смотрел и ничего не купил. Да так агрессивно. Я ухожу, а они вслед продолжают махать руками и кричать. Дмитрий обреченно так заметил, что одна ругается и обещает, что удачи нам на горе не будет. Я разворачиваюсь, подхожу к ведьмам и, не торгуясь, покупаю фигурку слона. Вечером был потрясающий закат, и мы снова пошли к дамбе. В воде отражаются горы, массив Анапурны, а прямо по центру вершина Мачапучаре, острый, устремленный в небо пик, одновременно похожий на Маттерхорн и Хантенгри. Небо серое, краски приглушенные но справа проглядывает теплая полоска солнца. Мы пофотографировали. Я уговорил Дмитрия перебраться по мосту на другую сторону и подняться на холм. Дима утверждает, что он буддист. А я сказал, что если мы поднимемся на холм, Будда подарит нам луч солнца. Действительно, как только мы стали приближаться к вершине холма, горы ярко осветились оранжево-золотым светом. Распугивая обезьян, мы заметались в поисках открытой площадки, чтобы увидеть всю панораму. Я успел сделать несколько снимков, а Дима, устанавливая на штатив видеокамеру, потерял время. Солнце садилось, краски гасли. И он обвинил не судьбу, а меня, что не остался у озера, откуда мог увидеть больше. А еще буддист. 1 декабря, 97 седьмой год, понедельник. Мы с Димой сидим в аэропорту Покхары. Анатолий и Симона, как произносит имя итальянца Дмитрий, ушли оформлять разрешение на въезд в национальный парк. У нас такие уже есть, нам их выдали в Катманду вместе с Пермитом. Это разрешение на трекинг. Идет дождь, и полет откладывается. Пилот, русский летчик Данилов, рассказал про местный авиационный бизнес. Толя и Симоны вернулись, явился наш повар, Шерпа Пурба. За то время, пока сидели в аэропорту, он куда-то сбегал и принес в пакете здоровенный кусок мяса. Кок проявил инициативу и тут же получил от Букреева нагоняй. «Ты чем думал? Холодильника нет». Если не будет полетов еще несколько дней, мясо пропадет». Лицо у Шерпы виноватое, но счет за мясо существует, и Букреев говорит, что Пурба, видимо, решил помочь кому-то из своих. В 11.00 поехали из аэропорта в отель «Хангри Ай», где живут русские летчики. «Обедаем». Вдруг Дмитрий хватает свою камеру и бежит на улицу со словами. «Вон идут заклинатели змей, отличные кадры можно сделать». Я иду с ним. Дмитрий оплачивает им выступление, устанавливает штатив и снимает на камеру все шоу. Двое индусов, старый и молодой, вывалили из мешка кучу кобр, те стали расползаться в разные стороны. А заклинатели их подтягивали к себе за хвосты и при этом исполняли безумную музыку на дудках из сушеных тыкв. Старший заклинатель дразнит змей рукой, но те едва реагируют. Собралась толпа зрителей. Старший всех кобр под корзинки попрятал и достал из мешка двухметрового удава. «Подходит ко мне, и змею мне на шею навьючивает. Типа кульминация выступления». Анатолий и Симоны наблюдали с террасы. «Возвращаемся, Атальян балдеет. Видели, как ты вырывался?» «16.00». Теперь уже ясно, что полет сегодня не состоится. Решили переехать из своей гостиницы в отель «Хангри Ай» поближе к летчикам. К вечеру посветлело, показался розовый свет, и мы рванули фотографировать закат. Потом стояли возле гостиницы. Подошел Анатолий и сказал, «А я в парикмахерской был, решил постричься, покороче. На завтра прогноз хороший, пораньше встать надо, спать пойду». Вечером в темноте еще погуляли с Дмитрием по покхаре. Прошли мимо парочки, он на мотоцикле, она маленькая и в огромной куртке, обнимаются. Совсем как в нашей деревне после танцев в клубе. Парень на чистом русском языке обращается к нам, мол, «Привет, землячки!» Он летчик то ли жалуясь, то ли нет, рассказывает, что нет отбоя от местных барышень. 2 декабря, 97 седьмой год, вторник. Погода отличная. Пока туда-сюда сел туман, и вылет отложили. Послонялись вокруг вертолета, Дмитрий со штатива снимает разговор Букреева с Даниловым и на меня шикает. «Не мешай, мне Толяна снимать надо, а он в кадр никак вставать не хочет». Данилов рассказывает какие-то истории обращает внимание на шапку на голове у Букреева, мол, дизайн специфический. Симона написал в своей книге, что Толя ходил по лагерю в меховой шапке с символикой клуба «Армии» и часто говорил о победах своих одноклубников, а у них самих не было ни спонсоров, ни радио, ни спутниковой связи. Букреев в тот год потратил собственные средства для организации на Налходзе, Броудпик и Гашербрум 2 а в средствах он был ограничен, примечание автора. Модель амнистия мне в баске подарили, отвечает Анатолий. Потом просит Данилова при оказии забросить в базовый лагерь под Аннапурной ящик мандаринов, на что тут шутит, что керосин нынче дорог. Толик в ответ говорит, если живыми вернемся, за все рассчитаемся. В девять ноль ноль вылетели в район Аннапурны, сели на площадку возле последней лоджии, как здесь называют что-то вроде приютов, покидали грузы, вертолет улетел и наступила тишина. Горы вокруг описать невозможно, просто восторг. Спрашиваю у Анатолия, ну и которая ваша? Да вот же показывает он с недоумением, мол, как можно не знать такие вещи. А мне вон та больше нравится, показываю на отдельно стоящую вершинку, похожую формой на мороженое в стаканчике. Это гандарх Бачули, в ней всего-то 6800. Был его ответ. Весь день занимались установкой лагеря. Метрах в семидесяти от лоджии, где полно шерпов и туристов, и в двадцати метрах от основной тропы вырыли в снегу огромную яму и установили в ней палатки. Букреев свою, Симона свою, мы с Димкой одну на двоих. Неподалеку возле Большого Камня. Пурба готовит место под кухню-столовую. Помогли ему закончить, натянули синий тент, устали. У меня горняшка. Я смотрю на Анатолия и отмечаю, что у него иное выражение лица, чем было там, внизу, на равнине. Исчезли жесткость, взгляд и интонации голоса стали мягче. 3 декабря седьмого года. Среда. К обеду стало получше. Опять немного покопал снег. После обеда Букреев с Соболевым пошли на разведку вверх по леднику. Я погулял немного вокруг. Сделал площадку для генератора. Мы с Симоной протянули провод в нашу столовую, повесили лампочку. Опять был безумный закат, и я все отснял на пленку. «Дома открашу в масле, а пока ставлю палатку под студию». Сделал два карандашных наброска. Днем работать невозможно, больно глазам, и только после 14.00 солнце уходит за хьюн -Чули. Около девяти вечера, уже в полной темноте, вернулись Букреев и Соболев. Перед этим мы с Симоной зажгли для ориентира фонарь на гребне Морены. Видели их фонарики далеко внизу, на леднике. Слушаю, как они обсуждают свои планы по восхождению. Букреев говорит, что на южную стену Аннапурны в разное время было организовано около 20 экспедиций, но только две были успешными. Перепад высоты у этой стены — 4 километра по вертикали. «Веревок-то у нас хватит», — отвечает он на мой вопрос. «Но объем работы для двоих слишком большой. Мы пойдем другим путем. На этих веревках мы, кстати, и сидим во время ужина. Несколько бухт служат нам мебелью». Букреев сказал, что приглашал в эту экспедицию еще кого-то, но желающих не нашлось. «Авантюра», — отвечали. Симоне пишет, что трещины по всей стене были забиты снегом. Они стали рассматривать склон левее маршрута Боннингтона, где предполагали проложить нитку собственного маршрута. Убедившись, что с юга гора абсолютно неприступна, обратили взоры на соседний семитысячник Фанк и решили предпринять подъем с востока, где ветер сдувал снег. На гребне просматривались скальные участки. Маршрут казался более сложным, но менее опасным, потому что лавины активно пробивали именно южную стену Аннапурны. примечание автора. 4 декабря 1997 года, четверг. Пошли с Дмитрием в лоджию познакомиться с ее обитателями. Симоны уже со всеми перезнакомился. Походили вокруг построек, поболтали с трекингерами. Сели на столик на обзорной площадке перед лоджей и затеяли старый наш разговор о субъективности восприятия реальности. Дима привез с собой в экспедицию 13 томов какой-то трансцендентальной литературы, и я время от времени и не всегда деликатно шучу на эту тему. Вот и сейчас брякнул что-то не то. Стали спорить, буддизм, иллюзия, существует ли для нас то, что мы не в состоянии осознать? Ну, в общем, нормальный такой разговор. Подошел Букреев. «Мужики, вы успокойтесь, пожалуйста. Смотрите, буржуев совсем зашугали, они думают, что вы сейчас драться будете». И точно, трекингеры вокруг притихли, отодвинулись от нас и настороженно переглядываются. Мы голоса понизили, и тут Дмитрий спрашивает, «А знаешь ли ты, что существует планета Белок?» Я испытываю то, что называется «Иллюминейшн», и отвечаю тихим голосом, «Да, верую». Сменили тему, стали обсуждать экипировку и инвентарь. Симона достал какой-то пакетик, размял его в руках, внутри началась химическая реакция с выделением тепла. «Можно носить такие пакетики в перчатках, чтобы руки не мерзли». Букреев с сомнением покрутил в руках этот пакетик и скептически произнес. «Не, если своя, кровь не греет, не поможет». После обеда Букреев и Соболев опять собираются наверх. То ли обращается почему-то к Диме, а не ко мне. «Как думаешь, если попросить Андрея помочь нам поднять завтра кое-какой груз?» «Да, думаю, можно. Тропа там легкая, ничего опасного нет», — отвечает Дмитрий. «Прогуляюсь с удовольствием», — говорю я, польщенный доверием. «Мне же интересно». Симона ушел с ними, но уже с целью там заночевать. Я послонялся по окрестностям, поставил свою палаточку под студию прямо на снег, разложил краски, холсты, картоны и настряпал пару этюдов. Ужас! Работать можно только в черных очках. Соответственно, живопись черно-белая, без нюансов. Ночевал в нашей яме один. Мерещились шаги за стенкой палатки, пришлось даже выглянуть. А утром вокруг палаток увидел следы какого-то мелкого зверька. 5 декабря седьмого года, пятница. В 9.30 пошел наверх. В рюкзак положил две палатки, веревку, привязал еще вязанку бамбуковых палок для маркировки тропы. До палатки альпинистов шел два часа. Дорога несложная, петляет по леднику то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Наконец наметился выход на боковую морену и небольшой подъем на седловинку. Они называют это место корейским лагерем, якобы здесь до нас стояла корейская экспедиция. Солнце страшное, лицо у меня сгорело. Посидел полчаса у палатки, видел три фигурки далеко впереди на склоне. Вечером вернулся в Симоны. Жалуется на плохую акклиматизацию, а у меня ночью опять болит голова. 6 декабря седьмого года, суббота. Вообще начинает надоедать, не умыться толком, не зубы почистить, морда и губы опухли. Сделал из платка маску, но уже поздно. Для меня этот альпинизм хорош в меру. Что способны терпеть эти сверхлюди, которые сейчас там, на склоне Анапурны, со стороны понять невозможно. Только они сами знают это. Под вечер вышел на площадку на гребне Морена, замечаю точки их фонариков. Они медленно приближаются, а через какое-то время появился запыхавшийся итальянец. Симоны, чао, give me your bag. I help you get to the kitchen tent». Симона всегда эмоционально кричит. Мол, ура, конечно, спасибо. Я помог ему рюкзак дотащить до палатки. Вернулся, жду следующего. Вылезает Соболев. Я к нему. «Димка, давай рюкзак, помогу дотащить». «Что?» — говорит Соболев, переведя дух. «Да как ты мог мне, спортсмену ЦСКА, такое сказать?» «Да я, да мы!» «Да чтобы какой-то турист!» «Отвали от меня!» Следом вылезает Букреев. «Ну, думаю, этот вообще убьет, если рот открою. Хотя, что такого?» Мне не однажды помогали. Так приятно последние метры налегке пройти. 7 декабря 1997 года. Воскресенье. У Соболева и Букреева утро начинается одинаково. Достают пузырьки с маслом Кызылмай и пипетками себе в нос закапывают. Высокогорье сушит носоглотку, и все слегка гундосит. Неподалеку от нашей ямы пробивается меж камней родничок. Букреев идет туда в спортивных трусах и с двумя огромными алюминиевыми чайниками. Стоя на снегу, он обливается ледяной водой на глазах у всех обитателей лоджии. С площадки раздаются аплодисменты и охи теток Трекингерш. Он кричит им что-то типа «Every morning they provide hot water!» Букреев говорит мне, чтобы я побрился, потому что рожа страшная. Изучаю себя в зеркале и отвечаю «Согласен, страшная, но придется подождать пару дней, потому что сейчас больно прикоснуться». «А почему ты сгорел так сильно? Крема нет, что ли?» «Да, в попыхах перед заездом забыл положить в рюкзак». Он порылся у себя в палатке, возвращается и протягивает тюбик. «Держи на память, у меня запасной есть». Под вечер подошли французы, двое парней и две девушки. Посмотрели на мою мазню, полистали мой каталог, сказали «Вау!» и поулыбались. Из палатки вылез Букреев, подошел к нам. Они опять говорят «Вау!» и прилипают к нему. Судя по их восторженным лицам, они знают этого человека. Слышу, как Толян впаривает им про то, что Казахстан мусульманская страна и можно иметь четырех жен. Они опять обращаются ко мне. Ты тоже Клаймбер? Я говорю, э, -э, -э но Соболев опережает меня. Турист. Я не спорю, так оно и есть. Французы ушли вниз. Я спрашиваю Анатолия, как у них дальше будут развиваться события. Он говорит, что решили подниматься через Фанг и показывает на гребень слева от Анапурной главной. «Нам бы только на гребень выбраться, а там проблем уже не будет. Для ночевок можно рыть пещеры». Толик уходит. А я спрашиваю Дмитрия, как долго может продлиться экспедиция в этом варианте. Дима отвечает, что Букреев знаменит именно скоростными восхождениями. Так что, возможно, в течение недели все будет сделано. Все от погоды зависит. Погода все еще хорошая. Мне бы, дураку, тоже уйти вниз. 8 декабря седьмого года. Понедельник. Каждое утро начинается так. Мы с Димкой еще глаза не продрали, а за стенкой раздается деликатное покашливание и голос Пурбы. «Excuse me, sir». Выглядываю, не вылезая из мешка. Передо мной на снегу поднос, термос с кипятком, несколько банок, кофе, чай, шоколад, джус, бисквиты в пакетиках. Чего изволите? Это еще не завтрак, это так, чтобы проснуться. Для человека с советским воспитанием отвращением, классовым различием это дико. А Дмитрий говорит «Привыкай, в экспедициях так принято, англичане их вымуштровали». Букреев с утра опять расхаживает по лагерю в трусах, с чайниками идет к родничку и обливается водой. Во время завтрака сидит голым в шезлонге возле кухонной палатки, качает ногой, поет песню. «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтобы посмотреть, не оглянулся ли я». Симона, не зная ни слова по-русски, довольно быстро стал подпевать, имитируя весьма похоже. «Весь день отдыхаем». К обеду собрались в кухонной палатке. Пурба приготовил то самое мясо, из-за которого получил нагоняй от Букреева. Он засолил его и подает в виде прожаренных стейков. Подошва та еще, не угрызешь. Букреев говорит, что не может есть такое. Пурба забегал, открыл банку с консервированными сосисками. Толян нацепил одну вилкой, критически осмотрел, почитал на банке этикетку. — Не, — говорит, — консерванты, мне такое нельзя. А мы с удовольствием сожрали и то, и другое. Сидим, беседуем. Дмитрий показал какое-то удостоверение. Наградная медаль за командное восхождение на Эверест-97. Толик повертел его в руках и произнес, «А у меня такого нет». Букреев не участвовал в казахстанской экспедиции на Эверест-Севера весной 1997 года. Примечание автора. Зашла речь о событиях на Эвересте и книге Джона Кракауэра. Букреев говорит, что разговаривал с Кракауэром, а тот якобы сказал, что хорошо относится к Анатолию, но другую книгу у него просто не купили бы. «Понимать это надо так», — заметил Анатолий, «что русский в Америке не может быть хорошим парнем». Он также сказал, что некая компания, собиравшаяся снимать художественный фильм о событиях на Эвересте, предложила гонорар за использование его имени. «Через моих американских друзей я посоветовался со знающими адвокатами», — говорит Анатолий. Они сказали, что надо требовать большую сумму. Ну, те пропали. А потом я узнаю, что в фильме вместо букреев звучит «букерев». Вот и все дела. Поговорили об искусстве и мотивации в спорте. В частности, в таком страшном виде, как альпинизм. Толик спрашивает, «Ты вот картины ради денег пишешь или ради удовольствия?» «Ясное дело, ради удовольствия. Ну вот и мы ради удовольствия. Смеемся». Я рассказал, как испытал удовольствие перед поездкой, когда для акклиматизации с приятелем ходил на молодежку. Припозднились, спускались в темноте, ползли на ощупь по моренам, чуть ноги не переломали. «У тебя есть семья? Ты с кем живешь?» — спрашивает Анатолий. «Вдвоем. С мамой», — говорю. «Еще у меня есть любимая собака». Анатолий достает фотографию, показывает. «Вот, тоже с мамой. С ней беда приключилась как раз в то время, когда я там, на Эвересте. Тут...» Неуловимо как-то интонации разговора поменялись, начатая Анатолием фраза «А что такое одиночество?» не получила завершения. Возникла пауза, и беседа поменяла направление. 9 декабря, 97 год, вторник. С утра начал писать на холсте «Фанк в тумане». Каждый подходит и критикует, но я сам знаю, что работать здесь невозможно. На руках перчатки, на лице темные очки, а все равно глазам больно. После обеда пошел снег, все больше и больше, стали откапываться. Спать легли мокрые и уставшие, а снег все идет. Букреев недоволен Пурбой, тот не обустроил кухню как надо и ее заваливает. Отругал его из-за непрерывно работающей примус. «Бойл, бойл, бойл» и завершил фразой. «Керосени финиш! Экспедишн финиш!» Пурба его слегка побаивается, делает виноватые глаза, когда Толян к нему обращается. А нам с Димкой он улыбается. «Он же чувствует, что мы к нему не как к обслуживающему персоналу относимся», — говорит Дмитрий. 10 декабря 97 -го года. Среда. Утром с трудом выбрался из палатки. Удушье. Ее завалило снегом, внутри дышать нечем. Очень тяжелое пробуждение, еле оделся. И началось. Надо откапывать снег. Дима вылез из палатки. Первым делом за камеру и к палатке Букреева. Ее почти не видно. Сплошной сугроб. Дмитрий поставил штатив напротив входа и командует. — Толик, выглядывай потихоньку, я снимаю. — А, это опять ты, — бурчит Букреев в открывающуюся в снегу щель. — Весь день боремся со снегом, а он идет и идет. Откопал свои картины. Уже полдня машем лопатами. Когда остановились передохнуть, Букреев взял в руки мой этюд-фанк в тумане и попросил. — Сфотографируй меня с моим маршрутом. Дмитрий встал слева, Анатолий справа. И я их сфотографировал. Дима предупреждал меня, что Букреев не любит фотографироваться. Он либо отворачивался, если видел направленную в его сторону камеру, либо корчил гримасу. Но здесь редкий случай, попросил сам. Под вечер Симона не выдержал, яма была уже в человеческий рост и убежал в лоджию со словами, что, мол, не понимает, зачем совершать такие подвиги в двух шагах от жилья. Вернулся через короткое время и сообщил, что договорился на две комнаты. Букреев... Тут же воткнул лопату в снег. «Ну, если оплачено, то переезжаем». Шерпы из числа зрителей так обрадовались за нас, что бесплатно перетащили все в грузы в лоджию. В одной комнате организовали кухню, в другой — жилье. Сидя в кают-компании, обсыхая и попивая местный чаек с молоком, я познакомился с парнем из Новой Зеландии. Он студент-дизайнер, посмотрел мой каталог, показал свои карандашные рисунки. Неплохой портрет старика, хозяина лоджии и интересный шарш на Букреева. Он спросил, как? Я сказал, что это хорошо. Тогда парень подошел к Букрееву и попросил поставить на портрете автограф. Толян долго изучал рисунок и помотал головой. Но потом он подсел ко мне. Слушай, как там у вас, художников, принято? Можно рисовать человека без его согласия? Конечно, можно. Это фотографировать человека нельзя без его разрешения. И то не везде. А рисунок сделать — это нормально. Вон, в американских судах действуют правила. Фотографировать процесс запрещено, а наброски для прессы делать разрешается. Букреев с сомнением хмыкает и возвращается к Дмитрию. Они вдвоем изучают какую-то инструкцию к камере. Толян расхаживает по кают компании в своем гигантском пуховом спальном мешке, накинутом на голое тело. Мешок снизу расстегивается, и оттуда торчат его голые ноги в кроссовках без носков. «Мешок на минус сорок», — говорит он, кучу бабок стоит». Шерпа-хозяин лоджии показывает на него и говорит уважительно. «Человек-гора!»